10 Вы слышали, да? Парень с рыжеватыми волосами, острыми чертами лица и теплыми зелеными глазами отложил в сторону бургер. Говорят, с этого года можно будет взять факультатив по черной магии. По черной магии платиновый блондин с настолько тонкой костной структурой, что выглядел почти как девушка, хлопнул длинными, явно подведенными ресницами. «Это разве политкорректно так выражаться о магии?» «Отстань, Лео!» — отмахнулся рыжий. «Что думаешь, Чжин?» Относительно низкорослой, но поджарой, сухой мускулатурой, юноша восточной внешности, завязанными в пучок волосами, резал вилкой и ножом сочный бифштекс. В то время как сидящие по разные стороны от него две девушки палочками ели суши и роллы. «Может, и правда», — пожал плечами Чжин и продолжил трапезу. «Как всегда, содержательно!» Вздохнул рыжий. «А что ты ожидал от нашего молчуна?» Засмеялась блондинка с большими голубыми глазами. Собственно, большими у неё были не только глаза. Фигура песочные часы, мини-юбка, открывающая вид на длинные стройные ноги и почти 15-сантиметровая шпилька. Можно было не сомневаться в том, что один лишь её шаг разбивал десятки сердец. С длинными волосами Вне по погоде, открытой одежде, она, сидя нога на ногу, качала ступнёй. И несколько посетителей за барной стойкой качали головами в такт. Выглядело это одновременно комично и пугающе. «Больше, чем от тебя, Элли!» – шикнул рыжий. «И вообще, что ты с нами делаешь? Или удорила опять в срочное дело?» «Дэрила!» – поправила красотка. «И да, у него дела. Его отец уехал по делам в Шотландию». Дэрил поехала с ним, чтобы набираться опыта. «Опыта? Он поехал бухать и кувыркаться с шотландскими девками за отцовский счёт, а ты уши развесила и ноги...» Элли чуть прищурилась, а палочки в её руках перестали выглядеть такими уж безобидными столовыми предметами. «Только попробуй договорить, Трэвис, и тогда мои ноги окажутся последними в списке твоих забот». «Да они меня вообще никак не заботят!» выркнул рыжеволосый по имени Травис. «Тогда завидую моему парню молча». «Завидую? Я?» Только что откинувшийся на спинку стула парень вновь подался вперёд. «Да если кому и завидовать, так это его папаша. Вот у кого денег полурайона скупить. А дурилу твоему... Дэрилу!» перебила блондинка. «Да пофиг мне, как его там зовут и...» «Хватит уже вам». Донёсся приглушённый, но спокойный и этого уверенный в себе голос. Его обладательницей оказалась совсем невысокая, миловидная девушка с каштановыми волосами, овальным, но чётко очерченным лицом, слегка курносым носом и... Нет, не лишними килограммами, а мягкой фигурой. Она была, возможно, даже красива, но не так сексуальна, как блондинка. «Ладно, Мара права», — отмахнулся Трэвис. «Всё это мелочи». Что меня действительно заботит, так это факультатив чёрной магии. Неужели в ректорате совсем спятили и собираются привести к нам чёрного мага?» «Профессора» нейтральным тоном добавил чижин и тут же полностью погрузился в процесс поедания бифштекса. «Тем более!» — хлопнул по столу Трэвис. «Вместо того, чтобы звать сюда эту... погонь, лучше бы показали, как от неё защищаться». Ну так сдая экзамены на допуск к боевой магии и загрузив в линзы пару-тройку полезных гримуаров, пожала плечами Элли. «Ну или денег накопи и купи те, что есть в свободном доступе, хотя тебе всё равно не поможет». Трэвис повернулся к Маре и указал на её подругу Картофелиной. «Нет, ну вот что она начинает?» «Не надо было заводить», — улыбнулась миниатюрная девушка. «А вообще, Трэвис, ты не прав. Чтобы защищаться, надо знать от чего». К тому же, если бы ты не спал на уроках истории в школе, то узнал бы, что ни одна школа боевой магии не сравнится по смертельности с чёрной магией того же ранга». «Чтобы Трэвис не спал где-то помимо физкультуры и магически прикладных предметов?» — довольно ядовито спросила Элли. «Мара, ты слишком многого хочешь. Я вообще удивлена, как этот Аболтус сдал вместе с нами экзамены в первый магический. Я думала, сюда таких бездарей не берут. Так всё. Трэвис хлопнул руками по столу и поднялся на ноги. «С меня хватит! Вы что-то хотели?» Вдруг спросил чужин, ни к кому при этом не обращаясь. За столом повисла тишина. Затем Трэвис, как и все остальные, повернулся в сторону барной стойки. Примерно в двух шагах от них застыла весьма колоритная личность. Высокий, худощавый молодой человек с резкими, но красивыми чертами лица, черными волосами и яркими, как изумруды, зелеными глазами. Он был одет в какую-то рабочую одежду и опирался на метлу. «А вам сколько годиков, молодые?» И вот он был пропитан ядом и высокомерием. «Здесь, знаете ли, бар, а не кафе. Так что если не заказываете алкоголь, то давайте шуруйте в Макдональдс. Там сегодня хэппи-мил со скидкой». Все пятеро, без исключения, будто рыбы, выброшены на берег, беззвучно нет. Не открывали рты, охлопали ресницами. «Ты... ты...» тревис задыхаясь от возмущения, даже слов нужных подобрать не мог. «Как вы можете так разговаривать с клиентами?» Поднялась Элли и тут же привлекла к себе голодные взгляды большей части контингента бара. И не только мужского. «Позовите сюда администратора, я требую...» «Ох, простите, простите!» Как из ниоткуда со стороны дверей на кухню вышел довольно крупный мужчина, явно за сорок. У него имелись характерный пивной живот и глубокая лысина. Он, как и сам хам, носил фартук, только не белый, а чёрный, с изображением пиратского весёлого Роджера. Образ довершал деревянный костыль. И это-то почти в 22 веке, повязка на правом глазу и несколько золотых зубов белоснежной улыбки. «Он работает у нас недавно. Эмигрант со старой земли, ещё совсем зелёный. Может, вам как-то возместить неудобство». Могу предложить скидочную карту. Из пустоты хозяина заведения, ну а кем ещё могла быть такая колоритная фигура, учитывая, что внутреннее убранство бара напоминало собой корабельный кубрик, выдернуло одну пластиковую карточку. И в том не было никакой магии, лишь ловкость этих самых рук. За каждое пятое посещение по бокалу лучшего крафтового пива в округе. Бесплатно. Трэвис, обойдя стол, выхватил из рук пирата карточку, после чего сделал жест, которым явно перевёл некоторую сумму насчёт заведения. «У меня пропал весь аппетит!» Процедил он и направился к выходу. «Конечно!» Едва слышно добавил уборщик. «Три двойных бургера сожрать!» Подумал бы о голодающих. Трэвис остановился, медленно обернулся и открыл было рот, как его взяла за руку Мара и молча пошла к выходу. За ней последовал что-то напивающее себе под нос беззаботный платиновый блондин. «Вряд ли нам когда-то потребуется ваша карта», — надменно произнесла красотка и также, оплатив заказ, отправилась за друзьями. «Проклятие! А я только обрадовалась, что прямо рядом с университетом есть заведение с вкусной кухней. Мир, ты жесток!» Последним, только после того, как доел, благо это заняло всего несколько секунд, поднялся азиат. Он спокойно вытер салфеткой губы, после чего повернулся к уборщику и, слегка склонив голову, произнес, «Простите, пожалуйста, за оскорбление со стороны моего друга. Он не со зла». Только после этого он вышел из заведения и присоединился к друзьям, которые уже переходили дорогу на противоположную сторону улицы, где и расположился первый магический университет. «И как это понимать?» – спросил Диглан. Алекс, встряхнув головой, продолжил подметать полы. «Слушай, а тебе не кажется странным?» Нарочито, наигранно задумчиво, протянул он. «Что у тебя назвали дигланом что на ирландском означает полностью хороший, а ты бывший уголовник?» диглан спрятал лицо в ладони, а затем, развернувшись, направился обратно на кухню. «Чёртовы законники!» – шептал он. «Чёртовы законники! Чёртовы законники! Чёртовы законники!» О да, Алекс был с ним полностью солидарен. Он даже представить в себе не мог, что частью сделки с таинственным костюмом станет квартира над, пусть и не дешёвым, но баром, и при этом он будет сам на неё зарабатывать. Честным путём, моя полы, демоны. Какие ещё ужасы законники уготовили для порядочного чёрного мага. «И как же ты понял, парнишка?» — пришурился дом «Ну, может, моё время пребывания в университете будет чуть более весёлым, чем я изначально планировал». С этими мыслями Алекс продолжил самозабвенно мыть полы. Из альтернативы вымыть проклятый пол и всё ещё обладать магией или вернуться обратно в тюрьму, он делал очевидный выбор. Временный, разумеется.